Глава 5. Наука о домохозяйстве предполагает три элемента власти. Во-первых, власть господина по отношению к рабам. Об этом мы говорили ранее. Во-вторых, отношение отца к детям. В-третьих, отношение мужа к жене. Действительно, властвуют и над женой, и над детьми, как существами свободными, но осуществляется эта власть не одинаковым образом. Власть мужа над женой можно сравнить с властью политического деятеля, власть отца над детьми с властью царя, ведь мужчина по своей природе, исключая лишь те или иные ненормальные отклонения, более призван к руководительству, чем женщина, а человек старший и зрелый может лучше руководить, чем человек молодой и незрелый. При замещении большей части государственных должностей Между людьми, властвующими и подчиненными, соблюдается очередность, и те, и другие совершенно естественно стремятся к равенству и к уничтожению всяких различий. Тем не менее, когда одни властвуют, а другие находятся в подчинении, все-таки является стремление провести различия между теми и другими в их внешнем виде, в их речах и в знаках почета. Это имел в виду, между прочим, и Амасис, когда рассказывал о своем сосуде для омовения ног. Отношение мужчины к женщине всегда определяется вышеуказанным образом. Власть же отца над детьми может быть уподоблена власти царя. Родитель властвует над детьми в силу своей любви к ним и вследствие того, что он старше их. А такой вид власти и есть именно царская власть. Поэтому прекрасно выразился Гомер, назвав Зевса «отцом людей и богов», как царя всех их. Царь по природе должен отличаться от подданных, но быть одного с ними рода, и также относится старший к младшим и родитель к ребенку. Ясно, что в домохозяйстве следует заботиться более о людях, нежели о приобретении бездушной собственности, более о добродетели первых, нежели об изобилии последней, то, что мы называем богатством, более людей людях свободных, нежели рабах. Прежде всего, относительно рабов, может возникнуть вопрос, мыслимо ли у раба вообще какая-либо добродетель, помимо его пригодности для работы и прислуживания? А обладает ли раб другими, более высокими добродетелями, как, например, скромность, мужество, справедливость и тому подобные свойства? Или у раба нет никаких иных качеств, помимо способности служить своими физическими силами? Ответить «да» и «нет» было бы затруднительно. Если «да», то чем они будут отличаться от свободных людей? Если «нет», то это было бы странно, так как ведь и рабы, люди и одарены рассудком. Приблизительно то же самое затруднение возникает и при исследовании вопроса о женщине и ребенке. Есть ли у них добродетели, Должна ли женщина быть скромной, мужественной и справедливой, и ребенок бывает ли своевольным и скромным или нет? Стоит рассмотреть этот вопрос и с общей точки зрения в приложении к существу, предназначенному природой быть в подчинении, и к существу, по природе, призванному к властвованию, тождественно ли у них добродетель или различно. И если обоим этим существам должно быть свойственно совершенство, то почему одно из них предназначено раз навсегда властвовать, а другое — быть в подчинении? И это отличие не может основываться на большей или меньшей степени совершенства, присущего тому и другому существу, так как сами понятия «быть в подчинении» и «властвовать» отличаются одно от другого в качественном, а не в количественном отношении. Признавать совершенство за одними и отрицать его в других — разве это не было бы удивительно ведь если начальствующий не будет воздержанным и справедливым как он может прекрасно властвовать точно так же если подчиненный не будет обладать этими добродетелями как он может хорошо подчиняться человек необузданный и низкопробный ни в чем не исполнит своего долга таким образом ясно что оба должны быть причастны к добродетели. но что это добродетель должна отличаться так же, как отличаются между собой властвующие и подчиненные по природе. Это отличие неминуемо приводит нас к исследованию свойств души. В ней одно начало является по природе властвующим, другое — подчиненным, и им, как мы утверждаем, соответствуют свои добродетели, как бы добродетели разумного начала и неразумного. Ясно, что то же самое отношение — должно существовать и в других областях, и что по природе существует много видов властвующего и подчиненного. Ведь свободный человек проявляет свою власть над рабом иначе, чем это делает мужчина по отношению к женщине и взрослый муж по отношению к ребенку. Во всех этих существах имеются разные части души, только имеются они по-разному. Так рабу вообще не свойственна способность решать, Женщине она свойственна, но лишена действенности. Ребенку также свойственна, но находится в неразвитом состоянии. Таким же образом неизбежно обстоит дело и с нравственными добродетелями. Наличие их необходимо предполагать во всех существах, но не одинаковым образом, а в соответствии с назначением каждого. Поэтому начальствующий должен обладать нравственной добродетелью во всей полноте, В самом деле, произведение просто принадлежит Создателю, тогда как замысел — это и есть Создатель, а каждый из остальных должен обладать ею настолько, насколько это соответствует его доле участия в решении общих задач. Так что, очевидно, существует особый добродетель у всех названных выше, и ни одна и та же скромность женщины и мужчины, ни одно и то же мужество и справедливость, как полагал Сократ. Но одно мужество свойственно начальнику, другое — слуге, так же и с остальными добродетелями. Это ясно и из более подробного рассмотрения вопроса. Заблуждаются те, кто утверждает, придерживаясь общей точки зрения, будто хорошее душевное расположение или правильный образ действий и тому подобное, суть уже добродетели сами по себе. Гораздо правильнее поступают те, кто подобно Горгию, Перечисляет добродетели определенных групп людей. И, например, слова поэта о женщине, «убором женщине молчание служит» в одинаковой степени должны быть приложимы ко всем женщинам вообще, но к мужчине они уже не подходят. Затем, принимая во внимание неразвитость ребенка, явно нельзя говорить о его самодавляющей добродетели, но лишь поскольку она имеет отношение к дальнейшему развитию ребенка, и к тому человеку, который ребенком руководит. В том же самом смысле можно говорить и о добродетели раба в отношении к его господину. Мы установили, что раб полезен для повседневных потребностей. Отсюда ясно, что он должен обладать добродетелью в слабой степени, именно в такой, чтобы его своеволие и вялость не наносили ущерба исполняемым работам. Может, пожалуй, возникнуть вопрос... Применимо ли наше положение к ремесленникам? Должны ли и они обладать добродетелью, так как их своеволие зачастую наносит ущерб их работе? Или в данном случае мы имеем дело совершенно отличным явлением? Раб живет в постоянном общении со своим господином. Ремесленник стоит гораздо дальше, а потому не должен ли ремесленник превосходить своей добродетелью раба, настолько, насколько ремесленный труд стоит выше труда рабского. Ремесленник, занимающийся низким ремеслом, находится в состоянии некоего ограниченного рабства. Раб является таковым уже по природе, но ни сапожник, ни какой-либо другой ремесленник не бывают таковыми по природе. Ясно, что господин должен давать рабу импульс, необходимый для него добродетели, Но что в обязанность господина вовсе не входит обучать раба этой добродетели? Неправильно говорят те, кто утверждает, что с рабом нечего разговаривать, что ему нужно только давать приказания. Нет, для рабов больше, чем для детей, нужно назидание. Однако мы достаточно очертили эти вопросы. Об отношениях же мужа к жене, отца к детям, о добродетелях, свойственных каждому из них, каким путем должно в одних случаях стремиться к благу, в других избегать зла, все это необходимо изложить при рассмотрении государственных устройств. Так как всякая семья составляет часть государства, а все указанные выше люди являются частями семьи, и так как добродетели отдельных частей должны соответствовать добродетелям целого, то необходимо и воспитание детей и женщин, поставить соответствующее отношение к государственному строю. И если это не безразлично для государства, стремящегося к достойному устроению, то надо иметь также достойных детей и достойных женщин. И с этим необходимо считаться, потому что женщины составляют половину всего свободного населения, а из детей потом вырастают участники политической жизни. Основоположения относительно этого предмета нами определены. Опрочем, речь будет идти в своем месте. Ввиду этого, мы наши теперешние рассуждения, считая их законченными, оставляем и обращаемся к новому началу. Прежде всего, разберем мнение тех писателей, которые представили свои проекты наилучшего государственного устройства.